Кают-компания встретила меня молчанием. «И с чем оно связано?» – недоуменно подумал я. «Почему они смотрят на меня так, как будто увидели в первый раз? Наверное, все из-за того, что Иоахим стоял к нам с Дезальезом слишком близко и не мог не понять, что произошло на самом деле». «Приветствую вас, господа!» Я уселся на уже привычное место напротив кресла капитана, сейчас пустовавшего. Ого, что-то новенькое. Бутылки с вином и ромом на столе, сервированном к завтраку. Хотя чего тут удивительного. Придя в каюту, что я первым делом сделал? Эти люди ничем от меня не отличаются. Но мне достаточно. Господин Сорингер, почему с таким даром вы еще не работаете в компании? Вопрос задал Кавикус занимающий на Иоахиме Гапстеле должность механика. В его ведении привода, ведущие к Илхасам, а их на корабле хватает. Внешне он довольно невзрачен, ни ростом, ни статью не вышел, еще и выглядит совсем неухоженным, вечно какой-то помятый. Я на Иоахиме всего ничего, но уже успел обратить на это внимание. Но близость к таинственным камням делает его довольно развязным. На мой взгляд, конечно. В ответ я лишь пожал плечами. Мол, и сам не понимаю. Вообще-то его вопрос не лишен резона. Насколько мне известно, мой дар очень редок. И потому люди, подобные мне, так или иначе оказываются на кораблях Остзенской торговой компании. Она умеет убеждать. Вероятно, меня ждала бы такая же участь, если бы не капитан Миккейн, благодаря которому я и узнал о своем даре. Вот он-то и посоветовал скрывать его. «Если, конечно, ты не спишь и видишь, как оказаться в компании», объяснил мне тогда он. «Не сплю и не вижу, потому что больше всего ценю свободу». «Ну, а когда мой дар перестал быть тайной...» Я заручился у мессира коллеги Анвигроста, что без собственного согласия в компанию не попаду. И выбить у меня его вряд ли кому-нибудь удастся, потому что свободу люблю. И еще мне очень нравится все решать самому. Я подумаю над этим, господин Кавикус. Вот и все, что пришло мне в голову ответить. И еще мне вдруг подумалось. Получается, даже если корабли научатся двигаться в небесах без парусов при помощи лхасов, мой дар по-прежнему будет востребован, ведь желтый туман никуда не денется, мне даже веселее стало от этой мысли. Все-таки приятно чувствовать себя кем-то особенным, чего уж там. Когда в кают-компанию вошел навигатор Гапстел, все дружно посмотрели на него. От кого еще можно услышать новости, как не от человека, находящегося поблизости от капитана корабля? И навигатор ожидания оправдал: Капитан принял решение совершить посадку. Требуется настройка Лхасов, заявил он, усаживаясь за стол. Все в едином порыве посмотрели теперь уже на механика Кавикуса. Тот поднес карту бокал с вином, всем своим видом показывая. Тоже мне новость. Хотя для кого как? Что, в общем-то, понятно. Он и есть тот человек, который будет заниматься настройкой. В том, что настройки сбились, тоже ничего удивительного нет. Маневры, что пришлось совершить Иохиму Габстеллу, были на грани его возможностей. К тому же желтый туман высасывает из Лхаса в силу. В этом его главная опасность. Судя по лицам, у всех у нас вызывало беспокойство вот что. Посадка такого огромного корабля, как Иохим гапстел в неподготовленном месте всегда форс-мажор. И уж коль скоро капитан Дезальес принял решение приземляться, с кораблем случилось нечто серьезное. Осознав новость, все разом заговорили о подобных посадках, о которых слышали, либо в которых сами принимали участие. Слушая, я все больше убеждался что недаром такое приземление считается форс-мажором. И чтобы пойти на него, действительно нужны особые обстоятельства. Это наводило на грустные мысли. Впрочем, как и другое, задержка в пути неизбежна. И чаяния мои прибыть в Эгостер раньше небесного странника стремительно таяли. Когда в кают-компанию вошел капитан Дезальез, разговоры разом утихли. Капитан кивнул, приветствуя присутствующих, и занял место во главе стола. «Мне нравился капитан Дезальез. Мужественный и далеко не глупый. Принять в самый решающий момент, когда нервы от напряжения звенели, как перетянутые струны, совет от практически незнакомого человека? Причем он не слагал с себя ответственность в тот миг, когда ситуация казалась безнадежной, не перекладывал ее на мои плечи. Нет, все было по-другому. И еще я хорошо запомнил его благодарный взгляд. Благодарный за то, что я не начал отдавать приказы в полный голос, беря командование на себя.